Глава 25 «Я слежу за каждым своим словом. Любая неверно высказанная мысль, неосторожные слова могут вызвать новый взрыв гнева. Я старательно подбираю фразы, прежде чем сказать что-то мужу, но чаще предпочитаю молчать». так безопаснее. Так меньше шансов, что Тёма услышит крики мат. Стас давно не сдерживает себя в выражениях. Тёме уже не пара месяцев. В три года ребенок сознательный человек. Он все чувствует. Стас ненавидит слезы, и Тёма у нас почти не плачет. Когда он нервничает, он начинает непроизвольно шмыгать носом. Я понимаю, так не должно быть. Я плохая мать, не могу создать условий, в которых моему ребенку будет спокойно и безопасно. Сын играет с полотенцем, вот так покупаешь ребенку конструкторы и развивающие игрушки, а он выбирает кусок махровой ткани и фантазирует. То накрутит его себе на голову, то машет как опахалом, то завяжет концы полотенца на шее и, взяв сабельку, изображает древнего воина в плаще. Я наблюдаю за его смешной детской грацией. Нам хорошо вдвоем. На плите булькает борщ, в духовке обливается соком окорок. Я все успела. Стас возвращается ровно в семь. Тёма выбегает его встречать. Скопо поздоровавшись со мной, он идёт в ванную мимо ребёнка. «Почему полотенце валяется на полу? Оно теперь грязное». «Упало». «Само?» – недоверчиво фыркает Стас. «Тёма играл полотенцем». «Ты должна с детства приучать его к порядку». «Ему три года». «Без разницы, надо и в три знать, что у каждой вещи есть свое место. Пойдем, Тёма, я покажу тебе, куда можно положить полотенчика. Мама у тебя неряха и, видимо, хочет, чтобы ты таким же вырос». «Хочется перевернуть кастрюлю с борщом». «Да, я ужасная хозяйка, не успела повесить полотенчика на место к приходу мужа». Теперь он и Тёму научит говорить, что мать неряха. Достаю окорок из духовки, неловко берусь за край противня и обжигаюсь. Острая боль пронзает руку, жирное мясо скользит и падает на пол, брызги сока и масла летят на дверцы кухонного шкафа. Мне очень больно, хочется плакать, но нельзя, будет только хуже. Стас заходит на кухню и на минуту застывает. Затем отпускает руку Тёма и быстро идёт ко мне. Его губы на уровне моих глаз, близко-близко. Мне кажется, что сейчас он меня ударит. Я уже не чувствую боли в пальце, ничего не чувствую, кроме страха. Руки из жопы растут, я даже не удивлен. Шипит он, потом разворачивается и разводит руками. Хорошо, что она еще суп не пролила, а то бы ели мы с тобой с пола, Тёма, как свиньи. Она сама хрюшка и хочет, чтобы мы такими же стали. Хрюхрю. -хрю. Теме смешно. Папа ведь шутит, так забавно хрюкает, и сын охотно повторяет. «Мама мира, хрюшка!»